В зари последний луч горел Над ярко позлощённым бором. Наш Витязь, мимо чёрных скал, Тихонько проезжал и взором Ночлега меж дерев и скал. Он на долину выезжает и видит, Замок на скалах зубчаты стены возвышает,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 Уж поздно, путник молодой. Укройся в терем наш отрадный. Здесь ночью нега и покой, а днём и шум, и пирование. Приди на дружное призванье, приди, о путник молодой. У нас найдёшь красавиц рой, их нежные речи и лабзанье.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 Путник молодой, Укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, И юный хан уж под стеною, Его встречают у ворот Девицы красные толпою. При шуме ласковых речей Он окружен, с него не сводят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 Томится сладостным желанием, Бодрящий взор его блестит, И полный страстным ожиданием Он тает сердцем и горит. Но вот выходит он из бань, Одетый в бархатные ткани, В кругу прелестных дев Ратмир Садится за богатый пир. Я Неомер, в стихах высоких Он может воспевать один Обеды греческих дружин И звон, и пену чаш глубоких. Милее по следам парни Мне славить Лирою Небрежной